Что дальше? Если вы дослушали аудиокнигу до этого места, скорее всего, вы уже начинаете рассматривать встречающийся вам контент сквозь призму принципа топлива для контента. Возможно, вы уже поймали себя на мысли, что стали практически инстинктивно классифицировать весь контент, с которым сталкиваетесь, по формату и акценту. Кроме того, вы, вероятно, мысленно перебираете акценты и форматы, которые встречаются чаще всего, которые обычно наиболее приятны вам для восприятия, которые вы увлеченно изучаете, создавая свой собственный контент. Однако, если к концу этой книги вы научитесь определять акценты и форматы на практике и больше ничему, значит, я плохо справилась со своей задачей и как писатель, и как преподаватель. Знания — отличная штука, но истинная сила кроется в применении этих знаний на практике. Поэтому последняя глава посвящена тому, как превратить знания о контенте в действие по созданию этого контента. Начнем мы с обзора основных терминов и понятий, рассмотренных ранее, чтобы закрепить полученные знания, которые понадобятся вам для перехода к делу. Затем. Я расскажу вам о ряде четких и ощутимых действий, которые можно совершить для использования нового образа мышления в работе, независимо от того, чем вы руководствуетесь в создании контента. Итак, давайте еще разок погрузимся в самую суть дела. Что вам уже известно? Акцент плюс формат. Две составляющих идеи для контента — это акцент и формат. Акцент — это призма, сквозь которую подается та или иная история. Он определяет ракурс, точку зрения или подход к тому, как она рассказывается. Формат — это то, как мы воплощаем контент в жизнь. Под ним понимаются внешний вид, Средство передачи, форма, которую принимает контент, когда из пришедшей в голову мысли превращается в нечто реальное, в то, что увидит свет. Первым делом акцент. Мозговой штурм при создании контента всегда начинается с акцента, чтобы четко определиться, какой будет история. Определившись с акцентом, можно выбирать формат или несколько форматов, задав себе вопрос, каким образом лучше всего воплотить эту историю в жизнь. Начиная с формата, мы вынуждаем историю принять определенную форму, которая может свести к минимуму весь ее эффект. 10 акцентов. Пытаясь определиться с тем, как подойти к той или иной теме, вы можете выбрать один из десяти акцентов. Эти акценты встречаются повсеместно и позволяют изучить тему или предмет разными способами, чтобы затем создать контент. Люди — акцент на личностях или организациях. Основы — акцент на ознакомительной информации. Детали — акцент на более подробной и глубокой информации. История. Акцент на прошлом. Процесс. Акцент на последовательности шагов или указаний. Курирование. Акцент на подборке связанных друг с другом предметов или данных. Данные. Акцент на числах, фактах или исследованиях. Продукт. Акцент на предметах, услугах и других предложениях. Пример. Акцент на конкретном случае, который служит ярким примером более масштабной тенденции или истории. Мнение. Акцент на личных убеждениях, суждениях или субъективных оценках. 10 плюс форматов. Существует 10 форматов плюс еще несколько полезных вариантов, которые также можно использовать для воплощения в жизнь историй. Это, в сущности, разные способы построения историй для создателей контента и ее восприятия для аудитории. Текст. Письменная форма, например, статьи, блоги и электронные книги. Инфографика. Визуальное оформление, например, схемы и графики. Аудио — записанный и переданный звук, например, подкаст. Видео — движущиеся картинки, например, ролики на YouTube или фильмы. Прямая трансляция — видео в прямом эфире, которое зрители смотрят прямо в процессе его создания. Галерея изображений — коллекция изображений, организованных по определенному принципу. Временная шкала — контент, организованный по времени. Опросник — вопросы и соответствующие результаты. Инструмент — входные и выходные данные. Карта — контент, организованный по принципу географического расположения. Другие форматы — игры, онлайн-курсы, виртуальная реальность, и другие способы подачи материала. Мультипликаторы контента. С помощью мультипликаторов контента можно расщепить одну идею для контента на несколько более узких идей, которые станут ответвлениями от основной первоначальной задумки. Распространенные мультипликаторы контента — время, демография, местоположение и ресурсы. Нишевые мультипликаторы контента, дополнительные мультипликаторы контента, уникальные и характерные для отрасли, компаний, организаций или аудитории рассказчика. Приумножающие мультипликаторы. Несколько мультипликаторов контента применяются к одному материалу для максимального увеличения потенциала той или иной идеи. Принцип топлива для идей. Соединив 10 акцентов и 10 форматов в таблицу «Топлива для идей. Принцип разработки эффективной контент-стратегии», мы создаем матрицу — образец для потенциального создания 100 уникальных сочетаний акцента и формата, 100 уникальных способов поведать любую историю, объяснить любой вопрос или создать контент на любую тему. Применив мультипликаторы контента к этим 100 идеям, мы сможем с легкостью увеличить общее число потенциальных идей для контента до 200, 300, 400, 500 и более. Однако ключевое слово здесь — потенциальных. Принцип «топлива для идей» не предназначен для того, чтобы убедить вас создавать сотни материалов на одну и ту же тему. Это затратный по времени — выматывающий и чрезмерный подход к созданию контента, а порекомендовать такой метод создания контента значило бы намеренно проигнорировать реалии и ограничения этого процесса. Вместо этого принцип «Топлива для идей» предоставляет вам конструкцию, руководствуясь которой можно генерировать идеи для контента. Благодаря этому принципу вы получаете ориентиры и наставления для мозгового штурма, который в противном случае проходил бы совершенно неорганизованно. Разнообразие таких ориентиров, ко всему прочему, подталкивает вас к рассмотрению форматов и акцентов, которыми вы, возможно, никогда не пользовались. Так что перед вами открывается возможность разнообразить свой контент, обзавестись новыми навыками сторителлинга и абсолютно новым способом устанавливать связь со своей аудиторией. Благодаря комплексному изучению потенциальных акцентов и форматов контента, принцип «Топлива для контента» в конечном счете позволяет вам подойти к выбору сочетания или сочетаний акцента и формата более осознанно, располагая должной информацией, отдавая предпочтение тем вариантам, которые наилучшим образом подойдут для выбранной вами темы. Что делать дальше? Так как же пользоваться принципом топлива для контента? Как применить ваш новый образ мыслей для генерирования идей и их воплощения изо дня в день? Существует несколько подходов. Выбирайте сами. Челлендж «Придумай 100 идей». Один из лучших способов размять свои творческие мышцы и приобрести уверенность в создании контента — регулярно использовать матрицу-образец в качестве руководства, как только приходит время придумать очередную идею для контента. Каждый раз, когда у вас появляется новая тема для материала, будь то выход нового продукта, грядущее событие, праздник — Возьмите шаблон таблицы топлива для идей, принцип разработки фиктивной контент-стратегии и попытайтесь придумать 100 конкретных способов поведать эту историю. Как можно ближе подберитесь к списку из 100 идей, прежде чем остановиться на одной или нескольких и двигаться дальше, непосредственно к созданию контента. Игровая форма. Еще один способ попрактиковаться в генерировании креативных идей для контента — превратить этот процесс в игру. В игре «Топливо для идей» вы бросаете два специальных десятигранных кубика и получаете случайное сочетание акцента и формата. Превращение мозгового штурма в игру с помощью матрицы — отличный способ бросить вызов самому себе. Но ещё... Это веселые занятие для команд-маркетологов, разработчиков маркетинговой стратегии и не только. Развешивание референс-листов. Если ваша главная цель — увеличить число акцентов и форматов, которыми вы регулярно пользуетесь, и за счет этого разнообразить создаваемый контент, либо развить свои навыки, Можно попросту повесить на видное место подходящий референс-лист из 10 пунктов, например, там, где вы обычно проводите мозговой штурм, придумывая идеи для контента. Неважно, где вы разместите список акцентов или форматов, на своем рабочем столе, на доске объявлений для сотрудников или в общем конференц-зале. В любом случае он будет служить ненавязчивым, но постоянным напоминанием или же чек-листом, который следует постоянно держать в уме, если хотите освоить новые варианты представления своих историй аудитории. Организация собственного челленджа. Организуйте собственный челлендж с помощью принципа топлива для контента, такой, который будет соответствовать вашим целям и приоритетам. Поручая самому себе такое задание, непременно руководствуйтесь матрицей и установите срок, к которому намереваетесь его выполнить. Вот несколько вариантов. Создайте по одному варианту контента для каждого формата к концу квартала. Создайте три разных варианта контента для каждого акцента к концу года. Создавайте по одной карте в месяц в течение следующих шести месяцев. Что можно сделать уже сейчас? Запишите свою цель на листе бумаги и повесьте там, где сможете видеть ее. Представьте свою цель в виде чек-листа или разбейте на несколько шагов, чтобы можно было отслеживать свой прогресс. Найдите приятеля который преследует ту же цель, что и вы, или аналогичную ей, чтобы можно было вести учет. Движение вперед с новыми историями. В конечном счете совершенно неважно, какой подход вы предпочтете. Можно попробовать один из них, можно попробовать все, можно сочетать несколько или создать принципиально новый способ адаптировать предложенный в этой книге принцип, чтобы он вписался в уже имеющийся процесс создания контента. Быть может, моя книга на этом и заканчивается, но вот если вы позволите этому принципу и впредь направлять ваше творческое мышление, возможно, это станет для вас началом совершенно нового подхода к созданию контента. Столько чудесных историй только и ждут, когда их расскажут. Идите и поведайте их миру.